и Джоу Тая. Цзянцинь тоже повернул свое войско и вступил в бой. Гуань Юй отступил. Вскоре он увидел на холмах, расположенных южнее, толпы людей и белое знамя, развивающееся на ветру. На знамени была надпись «Дзинь-Джоусцы». «Кто из дзинь сдавайтесь!» кричали люди с холмов. Гуань Юй Бросился к ним, но на него ударили отряды Динфына и Сюишена. Гуань Юй был окружён. Войско его постепенно редело. С холмов дзинчжоуские воины окликали своих земляков. Там были и братья, и сыновья, и отцы. Воины Гуань Юй один за другим уходили на их зов. Напрасно пытался Гуань Юй их остановить. Только к вечеру... Отрядом Гуаньбина или Аохуа удалось прорваться сквозь окружение и спасти Гуаньюя. Они укрылись в небольшом городке Майчене. И Гуаньюй созвал своих военачальников на совет. Майчен недалеко от Чанюна, которые сейчас охраняют Люфин и Мэнда, сказал Цзяолей. Надо обратиться к ним за помощью, если они нам не откажут а потом еще подойдет большое войско из Сычуани, наши воины вновь обретут волю к победе. Но тут пришла весть, что войска Люймына окружили Майчен. «Кто прорвется через окружение и поедет в шаньюн просить помощи?» спросил Гуань Юй. «Я», — вызвался Ляо Хуа. «А я помогу ему проложить дорогу», — предложил Гуань пин Лао Хуа вскочил на коня и выехал из города. За ним последовал Гуань Пин. Дорогу им преградил было вражеский военачальник Дин Фин, но тотчас же отступил под стремительным натиском Гуань Пина. Хуа, воспользовавшись замешательством в рядах врага, прорвался вперед и помчался в направлении Шан Юна. Пин вернулся в город. Еще в то время, когда Люфын и Мэн-да захватили шан тамошний правитель Шэнь-дань сдался им. Затем Ханчжоуский Иван пожаловал ему высокое военное звание и поручил вместе с Мэн-да охранять шан -Юн. Лазутчики донесли Шэнь-даню, что Гуань-Юй потерпел поражение, и он пригласил Мэн-да на совет. В эту минуту доложили о приезде Ляо-хуа. «Войска Гуаньюи осаждены в Майчене», — сказал Ляо Хуа, — «и он надеется на вашу помощь. Только не медлите, иначе он погибнет». «Отдохните и дайте нам подумать», — ответил Люфын. Когда Ляо Хуа отправился на подворье, Люфын обратился за советом к Мэнда. «Я бы вам не советовал сейчас покидать Шаньюн», — сказал Мэнда. «У Сунь Цуаня сильное войско, и почти весь округ Цзиньчжоу у него в руках, а Цао Цао с огромной армией расположился в Мобо. Майчен — ничтожный городишко. Неужели вы думаете, что ваше жалкое войско сможет противостоять силам двух великих правителей?» «Вы правы», — промолвил Лю Фин. «Но под каким предлогом я могу отказаться?» «Скажите, что недавно овладели Шангюном, население еще неспокойно, и вы не можете покинуть город», — предложил мэн -да. На следующий день Лю Фин пригласил Ляо Хуа и рассказал, какой совет дал мэн -да. «Значит, Гуань Юй погиб», — вскричал Ляо Хуа, упав на колени и стукнувшись лбом оп. «Предположим, мы пойдем ему на помощь», — вмешался в разговор мэн -да. «Это все равно, что чашкой воды пытаться залить телегу горящего хвороста. Отправляйтесь-ка обратно и ждите, пока придут войска из Шу». Поняв, что здесь ему ничего не добиться, Ляо Хуа поскакал к ханчжоускому ванну. гуань между тем надеялся, что из шан пришлют подмогу. У него оставалось всего 500-600 воинов, из них половина раненых. В городе не хватало пищи, люди страдали от голода. Вдруг Гуаньюю явился Джугэдзинь.